Лицом к лицу. «Вы уже вернулись?» — удивилась ассистентка Лидия Ленокс. «Да, клиент отменил встречу. Электрический стул нарушил его планы», — сказала Лидия Ленокс, и, когда у ее сотрудницы чуть глаза не вылезли из орбит, добавила. «Я пошутила. Вы совершенно лишены чувства юмора, Лаура». «О, э, да, в смысле нет», — ее ассистентка напоминала первоклассницу, которой сделали выговор. Разумеется, Лидия Ленокс меня узнала. Продолжая говорить, она смерила меня взглядом, от которого кипящая вода замерзла бы на месте. Но улыбка ни на секунду не сходила с ее губ. «Надо же, Тьяго, как хорошо, что ты заглянул!» Я озирался в поисках пути к бегству. Если броситься в лифт и нажать кнопку, все равно какую, удастся ли мне спастись? Но не успел я пошевелиться, как мать Эллы схватила меня за запястье. Она и в первом обличье была невероятно сильна. Мне показалось, будто меня зажимает мертвой хваткой питон. Потом Лидия Ленокс обратилась к ассистентке. «Этот молодой человек пройдет со мной ко мне в кабинет. Проследите, пожалуйста, чтобы нам никто не мешал». «Вот влип. Надо бежать отсюда». Но Ленокс стянула меня за собой, и мне ничего не оставалось, как идти рядом, если я не хотел, чтобы она вырвала мне руку. Никто не замечал, что здесь что-то неладно, потому что я не отваживался позвать на помощь. Я вспотел, хотя в конторе работал кондиционер. «Принести вам кофе!» — крикнула ей вслед ассистентка. «Нет, спасибо!» — отмахнулась Лидия Ленокс, все еще продолжая улыбаться. «Мать Эллы ни в коем случае не должна узнать, что я здесь с союзником и какое у него обличье, иначе Рокет не сможет для меня шпионить». Рокет-крыса зашевелился в рюкзаке, висящем у меня на плече, и я понизил мысленный голос до шепота, как учил меня мальчик Пумы Карок. «Тихо!» Едва слышно шепнул я Рокету, и он сразу сообразил. С его стороны больше не донеслось ни одного дурацкого замечания или предательской мысли. Лидия нокс провела меня в свой кабинет, заперла дверь и опустила жалюзи на стеклянной стене, чтобы никто не увидел, что творится внутри. Потом толкнула меня в кресло за своим столом и, наконец-то, выпустила мою руку. Я потер покрасневшее болящее запястье. Едва мы остались одни, улыбка сошла с ее лица, и я догадался, что шутки кончились. Если бы снаружи кто-нибудь сюда заглянул, он бы не увидел ничего подозрительного. Только сидящую на краю стола бизнес-леди в зеленом костюме с русами, тщательно уложенными локонами, и мальчика с кожей цвета кофе с молоком. Наверное, любой бы решил, что ее клиент — несовершеннолетний правонарушитель. «Я могу лишь догадываться, почему ты здесь», — сказала Лидия Леннокс. «Что же? Попытаюсь угадать. Ты, мелкий засранец, суёшь нос в мои дела и дела моих клиентов?» «Нет, я случайно оказался поблизости», — поспешно заверил её я. «Ну да, конечно. И что-то разнюхал, пока играл в детектива?» «Разнюхал о чём?» — выдавил я. «Я вас не понимаю. Известно ли ей, что мы выслеживаем мусорных гангстеров? Может, она действительно в этом замешана?» «Ну ладно». «Может, ты решил напакостить нам с Элой и принёс мне в контору что-нибудь вредоносное?» «Да нет же!» «Вот как? Ну, мы ещё добьёмся от тебя правды!» Не сводя с меня глаз, она достала смартфон и набрала номер. «Латиша, вы с Наташей нужны мне в офисе. Захватите с собой сыворотку!» Я сглотнул. Тигрицы-близнецы. «И что за сыворотку она имела в виду? Неужели сыворотку правды?» Чтобы это ни было, здесь, в конторе, эти трое могли спокойно взять меня в оборот, и на этот раз им никто не помешает. Надо выбраться отсюда до появления Латиши с Наташей. И тут мне пришла идея. Когда Леннок столкнула меня в кресло, рюкзак соскочил с моего плеча и упал на пол. Теперь я подтянул его поближе и запихнул ногой под стул, будто пытаясь спрятать. Это, конечно, тут же привлекло ее внимание». Я с удовольствием представил, какой переполох поднялся бы в конторе, если бы из моего рюкзака выскочила крыса и шмыгнула под стол. Увы, этой картине так и суждено остаться фантазией. Нельзя, чтобы Линнокс и ее люди узнали, что у меня в союзниках оборотень крыса. Но, может, найдется и другой выход? «Что у тебя в рюкзаке?» — строго спросила Лидия Линнокс. «Ничего особенного», — заявил я. «Она мне не поверит, и это хорошо. Вообще-то это было правдой». У нас с собой была только экипировка для обратного превращения Рокета, его человеческая одежда, расческа и дезодорант. Но ей это знать ни к чему, поэтому я сказал, «Только попить и перекусить. Я проголодался». «Так-так, проголодался, значит». На губах ее заиграла странная улыбка, и она снова вытащила телефон. «Мистер Ли, у вас же есть меню для особых случаев? Мы хотели бы заказать две порции супа из акульего плавника». «У меня в конторе голодный молодой человек!» Она засмеялась. «Доставьте по тому же адресу, что всегда, хорошо?» «Суп из акульевого плавника?» «Да, он на самом деле существует. Я слышал, богатые китайцы хвастаются тем, что могут позволить себе такой суп, а в Азии его подают на свадьбах». «Это отвратительно!» — выдавил я. «Ты так считаешь?» — она подмигнула мне. Видимо, моя реакция скрасила ей день. «Это правда». Акула отвратительная. Как хорошо, что мы единого мнения на этот счет. Я не собирался вредить Элли, сказал я, ненавидя себя за то, как беспомощно это прозвучало. Ногой я задвинул рюкзак подальше. Сработало. Ее взгляд тут же устремился туда. Не собирался? Это что, извинение? Если да, то ничего нелепия мне еще слышать не доводилось. Ее голос стал еще жестче. Очень жаль, что совет одобрил тебе стипендию но вряд ли ты надолго задержишься в школе. Ты не справишься. Уж об этом я позабочусь, и проблема будет решена. А школа «Голубой риф» все равно скоро изменится, хотите вы того или нет». Я сердито посмотрел на нее. Меня не часто называли проблемой. Нет, я справлюсь. В тот момент я твердо себе это пообещал. Как бы трудно ни было в школе, я продержусь. И что она имела в виду, говоря, что школа изменится? Я начинал догадываться, что у нее в самом деле есть план — знает ли о нем Элла или нет. «Это решать не вам, а мистеру Кристалу», — возразил я, но тон мой, увы, был не очень уверенным. Лидия нокс отмахнулась. «Забудь о своем мистере Кристалле. Он не знает, что нужно школе. Меня не удивит, если он недолго останется директором». Она с шумом выдохнула. «Вы все могли бы выгодно применять свои способности, а он этому противится. Его точно пора сменить». Она с отвращением посмотрела на меня. И его преемник не допустит, чтобы какие-то жалкие ученики, получающие стипендию, перечеркнули эти планы. «Так, а теперь дай мне рюкзак и покажи, что у тебя там». «Нет», — ответил я, пытаясь осмыслить, что она только что сказала. В следующие секунды произошло сразу несколько событий. Через щель в жалюзи я увидел, что по коридору идут двое. По пружинистому шагу я сразу догадался, кто это, и оцепенел. В тот же миг Лидия Ленокс потянулась за моим рюкзаком, вытащила его из-под стула, расстегнула молнию и запустила внутрь руку. Вскрикнув, она тут же выдернула руку. С ее пальца капала кровь. «Ес!» — надеюсь, Рокет как следует ее цапнул. Я вскочил, вырвал у нее рюкзак и пустился на утек. Только, увы, я совсем забыл, что Лидия Ленокс заперла дверь и тщетно пытался ее открыть. Я в ловушке. Но тут произошло чудо. Тигрицы-близнецы, услышав крик начальницы, подергали ручку, а потом вышибли дверь. Я едва успел увернуться. Дверь с грохотом и градом осколков провалилась внутрь. Девушки ловко приземлились в боевой стойке перед столом, а я прошмыгнул за их спиной в дверной проем. «Держите его!» — взвизгнула Лидия Линокс. Я промчался с окрысившимся рюкзаком по коридору мимо стола секретарши Лидии Ленокс и толкнул плечом дверь с золотыми буквами. Загудел зуммер, кто-то запер выход. Они опоздали на полсекунды, чтобы меня задержать. Я уже был в коридоре и бежал дальше. Зато тигрицы-близнецы врезались в закрытую дверь. Лестница или лифт? Мы находились на одиннадцатом этаже. Нет, на лестницу лучше не соваться. Там тигрицы меня догонят. Пыхтя от страха и напряжения, я рванул к лифту, который по счастливому стечению обстоятельств как раз открылся и выплюнул типа в костюме. Он озадаченно наблюдал, как я промчался мимо него, ворвался в лифт и нажал первый этаж. Двери лифта начали закрываться, но невыносимо медленно. «Это что, замедленная съемка?» «Скорее, скорее!» — молился я, потому что телохранители уже бросились ко мне. «Успеют ли они просунуть ногу в двери, заблокировать лифт?» Двери лифта бесшумно закрылись, как раз вовремя. Я услышал, как Латиша или Наташа злобно зарычала, а потом лифт меня увез. Впрочем, далеко я не уехал. Уже на восьмом этаже чертов лифт снова остановился. Его вызвала какая-то женщина в деловом костюме с сумочкой от Gucci. «Да что ж такое?» «Это наш шанс!» — взволнованно подал голос Рокет. «Давай выйдем здесь! Они наверняка подумают, что мы поехали на первый этаж, чтобы убежать!» Я согласился. И женщина в недоумении уставилась на меня, когда я промчался мимо нее. Я затравленно огляделся. Здесь, на восьмом этаже, сегодня, похоже, почти никто не работал. Тележка с моющими средствами и ведром с грязной водой стояла на светло-сером мраморном полу, хотя поблизости никого не было видно. У меня возникла идея. Я схватил один из флаконов со средством для мытья окон, осторожно подошел к лестнице, открыл дверь и прислушался, не идет ли кто. Да, я слышал шаги, хотя и очень тихие. «Тигриные лапы?» «Что это был за грохот?» — спросил Рокет. «По звуку напоминало запуск ракеты, только с кучей битого стекла». Я рассказал ему о тигрицах-близнецах. «О, черт, их двое!» — мысленно пискнул Рокет. «Тогда одна наверняка побежала по лестнице вверх, а другая вниз. Если они тебя не найдут, то обнюхают все здание, пока не выследят тебя здесь». «Мне очень жаль, что впутал тебя во все это», — сказал я. «Твои дурацкие извинения я выслушаю позже. Лучше скорее спрячь нас». «Есть, сэр!» — отозвался я и обследовал коридоры и фирмы, расположенные на этом этаже. Один офис, маркетинговое агентство, в самом деле оказался открыт. Наверное, потому что там убирали. Я скользнул в чужой офис, где пахло новыми коврами и картриджем для принтера. И осторожно прикрыл за собой дверь. Чтобы перебить свой запах, я спрыснул все вокруг средством для мытья стекол. Потом, ударившись головой о перекладину, вешалки загремели надо мной, втиснулся в гардероб в приемной, закрыл за собой дверь шкафа и прижал к животу рюкзак, не смея дышать. «Так». «Мы спрятались», — шепнул я Рокету. Тот проворчал. «Надеюсь, укрытие надёжное». «Конечно надёжное. Нас здесь ни за что не найдут», — заверил его я. Четыре-пять минут ничего не происходило, и я почувствовал, что мне надо в туалет. Моя футболка провоняла потом, а кто-то, напивая себе под нос, протирает в офисе пыль. Тем не менее, я постепенно начинал успокаиваться. Потом я услышал, как дверь маркетингового агентства открылась, и кто-то втянул носом воздух. Будто хищник принюхивался». Меня пронзил страх. Видимо, одна из тигриц взяла мой след у лифта. И почему я не побрызгал там чистящим средством? Надеюсь, хотя бы здесь, внутри, я перебил свой запах. Но нет. Похоже, нет. О, Боже! Тихие, мягкие шаги двинулись в мою сторону, и я решился на отчаянные меры. Распахнул дверцу шкафа, стукнув тигрицу по лбу, и рванул наутек. Краем глаза я успел заметить клыки и частично превращенные когтистые пальцы — а потом припустил во весь дух. «Что там на сей раз?» — поинтересовался Рокет. «Мы в опасности!» — прохрипел я, потому что Латиша преследовала нас по пятам. Но тут мне попалась тележка для уборки. Дарс выше. Я толкнул ее в сторону Латиши, и тележка, опрокинувшись с глухим стуком, преградила ей путь. Пенистая грязная вода растеклась по мраморному полу, превратив его в каток. К счастью для нас, Латиша как раз собиралась огромным прыжком перемахнуть через опрокинутую тележку, но у нее ничего не вышло — Она поскользнулась и шлепнулась, расквасив свой модельный нос правильной формы. В следующее мгновение Рокет выбрался из рюкзака, проскользил на четырех лапах к нашей противнице и вскарабкался сзади по ее одежде. «Что ты творишь?» — в ужасе вскричал я. Оборотень тигрица, которая поднималась на ноги, разорвет его на куски, если доберется до него. «А ты как думаешь? Пытаюсь ее задержать, чтобы ты брызнул в нее моим дезодорантом!» «Гениальная идея!» Это вырубит ее чувствительный тигриный нос на несколько часов. Я распахнул рюкзак, нащупал баллончик, вытащил его и брызнул ей прямо в лицо. Вокруг сразу завоняло терпким мужским дезодорантом, а Латиша вскрикнула. «Ах ты мерзавец! Но я до тебя доберусь!» С кошачьей грацией она снова вскочила на ноги, менее чем в полутора метрах от меня. «Рукой дотянуться можно». И тут она шлёпнулась второй раз, потому что на её спине словно из ниоткуда возник совершенно раздетый мальчик и своим весом придавил её к полу. Рокет в обличье крысы забрался ей на плечи, а потом превратился. «Вали скорее!» — крикнул он мне. Но это оказалось не так просто. Я как раз огрел Латишу по голове рюкзаком, а когда попытался оттащить его в сторону, она зарычала и вцепилась в него когтистыми пальцами. Я чуть не потерял равновесие, и мне пришлось выпустить рюкзак. Плевать. Я хотел лишь выбраться отсюда. Поскольку я понятия не имел, куда побежали тигрицы, я рискнул и бросился на лестницу. Да, можно перепрыгнуть и через три ступеньки, если ты обороте не очень торопишься. Седьмой этаж? Шестой этаж? Скорее, черт побери! На первом этаже я уж найду какой-нибудь способ выбраться из здания. Пятый этаж? Четвертый? Меня терзали угрызения совести. Что станет с Рокетом? Надеюсь, Латиша им не заинтересуется. Ведь ей нужен я, а не он. «Третий этаж! Второй! Первый!» Я затормозил, осторожно открыл дверь в холл и заставил себя сбавить темп, чтобы не привлекать внимания. Увы, это не помогло. Тигрицы, воспользовавшись лифтом, обогнали меня и шли мне навстречу. На красивых овальных лицах легкая улыбка, в зеленых миндалевидных глазах — угроза. Только для фотосессии латиша сейчас бы не подошла. Глаза покраснели, нос расквашен. Близнецы отрезали мне путь к выходу.